Вернувшись, он сел вперед. «Нам надо выехать на Ай-90», — велел он. «Следи за указателями к западу на Мэдисон». Тень тронулся с места. «Ну, вот мой мальчик», — весело сказал Среда, оглянувшись на отделение банка. «Это все запутает. Чтобы сорвать по-настоящему крупный куш, надо проделать это в половине пятого утра в воскресенье» когда клубы и бары сдают субботнюю выручку. Выбери верный банк верного парня, который привез деньги. Обычно подбирают честных верзил и иногда посылают для сопровождения пару вышибал, но те, как правило, не семи пядей во лбу. И можешь отхватить четверть миллиона за утро. «Если все так просто, — сказал тень, — то почему никто больше до этого не додумался? Занятие не лишено риска». — отозвался среда Особенно в половине пятого утра. — Ты хочешь сказать, в половине пятого утра копы более подозрительны? — Вовсе нет. А вот вышибалы способны заподозрить что угодно. И дело может принять неприятный оборот. Он пролистнул, пересчитывая стопку пятидесяти долларовых банкнот, добавил к ней стопочку поменьше двадцаток и, взвесив все в руке, протянул тени. — Вот. — Вот. Твоя зарплата за первую неделю. тень убрал деньги, не считая. Выходит, ты этим занимаешься, спросил он, для заработка. И изредка. Только когда мне нужна большая сумма и быстро. По большей части я беру деньги у людей, которые так и не узнают, что их облапошили, и которые зачастую выстраиваются в очередь, чтобы их облапошили опять, когда я снова оказываюсь в тех местах. Тот парень, Суинни, говорил, что ты мошенник. Он был прав, но это самое малое из того, что я есть, и самое меньшее, что мне потребуется от тебя, Тень. Снег кружил в свете фар, бился о лобовое стекло, а они ехали сквозь тьму. Эффект падающего снега был почти гипнотическим. «Это единственная страна в мире», — сказал в тишине среда, — которая беспокоится о том, что она собой представляет. «Извини. Остальные знают, кто они такие. Никому никогда не приходилось искать сердце Норвегии или разыскивать душу Мозамбика. Они знают, кто они. И? Просто мысли вслух. «Так ты объездил много стран?» Среда промолчал. Тень бросил на него любопытный взгляд. — Нет, — вздохнул наконец Среда. — Ни в одной не был. Они остановились заправиться, и Среда ушел в туалет в куртке охранника и с чемоданом, а вернулся в свежем светлом костюме, коричневых ботинках и коричневом пальто до колен по виду итальянском. — Когда приедем в Мэдисон, что потом? — Свернешь на четырнадцатую трассу на запад до спринг грин «Мы встречаемся с остальными вместе под названием «Дом на скале». «Ты там бывал?» «Нет», — ответил тень. «Но указатели видел». Указатели «Дом на скале» встречались в этих краях повсюду. Пожалуй, как решил тень по всему Иллинойсу и Миннесоте и, вероятно, до самой Айовы. Кричащие или скрытые, они сообщали всем и вся о существовании «Дома на скале». Тень видел указатели и не раз спрашивал себя, что такого в этом аттракционе? Может, дом опасно балансирует на скале? Что такого особенного в этой скале или в этом доме? Он думал о них мимоходом, потом забывал. Не в обычае тени было посещать аттракционы у дороги. С федеральной трассы они съехали в Мэдисоне, миновали купол «Капитолия», Еще одна совершенная в своей законченности сценка из снежного шара, а потом запетляли по окружным шоссе. Почти через час пути через городки с названиями вроде «Черная земля» они свернули на узкое шоссе, проехав мимо двух громадных, присыпанных снегом вазонов для цветов, вокруг которых обвелись похожие на ящериц драконы. Окруженная рядами деревьев стоянка была почти пуста. «Они скоро закрываются», — сказал среда. «Что это за место?» — спросил тень, пока они шли к приземистому неказистому зданию.